Наталья Ивановна, российский историк-медиавист, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории, историк архивного института РГГУ, директор учебного научного центра визуальной антропологии и гоистории, содиректор российско-американского центра библистики и иудайки, специалист по истории средних веков Западной Европы. Садитесь, пожалуйста. Приятно встретиться с молодой аудиторией. Сегодняшняя лекция называется у нас так. Рождение средневековой цивилизации в Западной Европе. Ну, что такого? Вроде бы так обычное какое-то строгое научное название. Между прочим, между тем, это рассказ о некой тайне, о тайне, Социального движения, движения цивилизации. Все знают, что такое средневека. И в последнее время, они прямо скажу, в какой-то моде: средние века западноевропейские это образец того, что называется средневековьем, условные границы этого времени 476-1492 годы. Обе границы совершенно условны. 476 год выбран историками. Как условное событие, условная дата, в 476 году, э, в ослабевшем, находившемся в глубочайшем кризисе в Древнем Риме, произошел государственный переворот Дворцовый. Ни первый, ни второй, ни последний полководец Адаакр, Одоакар он пишется, из варваров, даже не вполне белокожих, Сверг очередного императора. Сколько их уже свергали. Рим слабел. Этого императора, по иронии судьбы, юношу звали Ромул. По прозвищу Августу. Не Август божественный, а как бы Августенок. Немножко Август. Уже не те времена. Но Ромул, так звали, вы, может быть, помните, одного из легендарных основателей Рима. И вот тот факт, что свергнут был именно под именем Ромул император, и то, что этот Адаакр, варвар, отослал после переворота в Константинополь, на восток, в восточную часть империи, инсигнии, знаки императорского достоинства. Возьмите, нам не надо. Жест. Все это дало основание выбрать именно это событие как условную дату конца. «Умирание Великого Рима». И другая дата – 1492 год. Вторая половина – конец XV века. Между ними практически тысяча лет. Красочного расцвета средневековой цивилизации. Ну, не сразу расцвета, но все-таки. Красочное тысячелетие Средневековья с теми самыми рыцарями, турнирами, с замками, войнами, городскими событиями, восстаниями горожан. Ну, мало ли что там было. Крестьянские бунты. Вот тысячи лет Средневековья. С его культурой удивительной, которую мы не всегда понимаем, но она читабельна, если к этому подготовиться. Э, кто не видел фильмов современных «Властелин колец»? Наверное, видели? Там весь антураж Средневековья. Там полно еще всяких чудищ, волшебников. Но как раз это в духе Средневековья. Ибо оно верило в волшебников, колдунов, в чудовища, которые живут где-то и всегда могут появиться. Это мир Средневековья тоже в какой-то мире. Ну и так далее. Очень много в художественной литературе, в художественной культуре, в живописи, в кино проступает западноевропейское Средневековье. Почему оно так интересно? И чем оно интересно? Ну, на самом деле, из этого тысячелетия, именно в нем, э, зародились национальные государства Западной Европы. Кто не знает сейчас, что есть Англия, Франция, Германия, Италия, Швейцария, Испания. А ведь э, мировая римская держава, она была вне всего этого. Все было Рим. Вот национальные государства происходят из этого тысячелетия средних веков. И национальные языки, и национальные культуры. А, и в пределах этого же тысячелетия из сословия горожан средневекового родился какой класс, слой очень важный? Буржуазия. Именно она потом начертает на своих знаменах, например, свобода, равенство, братство и пойдет на штурм остатков Средневековья, принеся в Западную Европу великие идеи реформации устами Лютера или Кальвина, принеся великие революции, английская буржуазная революция 17 века, французская 18 века. Все это корнями уходит в Средневековье. И вопрос о том, откуда оно взялось, вопрос интересный. Как Родилось это Средневековье, так не похожее ни на Древний Рим, ни на ту периферию варваров, о которой сейчас будем говорить, германцев, гуннов, которые как будто бы смели этот Рим с лица земли, а на самом деле слились с ним. Никто Рим не завоевывал, не опрокидывал. Это была встреча миров, о которой я постараюсь рассказать. Итак, откуда же взялась Это цивилизация, которую на сегодня я называю историей западноевропейского средневековья, историей особой цивилизации. Она разместилась в истории, расположилась между двумя взлётами, высочайшими взлётами духовной культуры, между античностью с сияющими вершинами, ну, Парфенона, Аристотеля, Платона, Перикла, Марка Аврелия, ну не знаю, там можно сыпать именами, мыслителей, талантов, архитекторов, скульпторов. Один Фиди, чего стоит украсивший Парфенон скульптурами Афины и другими. И эпоха Возрождения западноевропейской. Ну, что говорить про эпоху Возрождения? Это какой-то взрыв духовности. Ну, к примеру, во Флоренции в одно и то же время по улицам бродил немолодой, очень мрачный, Внешне озабоченный всегда, абсолютно гениальный Микеланджело. Встретив как-то юного, жизнерадостного Рафаэля, окруженного молодыми людьми, он сказал, что это ты Рафаэль, всегда так весел и окружен молодыми. А он говорит, а ты всегда мрачен, как палач. И они не очень понравились друг другу. Микеланджело и Леонардо да Винчи ревновали друг друга. Ну, два гения, кто более гениален. Поди померяй. Они понимали, что они гении. И получили задание от Синьории Флоренции расписать две стены в здании Синьории. Одну распишет Микеланджело, другую Леонардо да Винчи. С ума сойти. А наблюдать за ходом работ Синьория поручила молодому талантливому чиновнику по имени Никола Макеавель. Ну, не взрыв. Выброс гениальности, выброс духовности. Таким было возрождение. И вот Мыслители эпохи Возрождения, философы итальянские 15 века, э, заинтересовались прошлым Европы, живя в эпоху вот этого взлёта духовности. А что было позади? И увидели в сияющей дали того самого Фидия, Ихтина и Калликрата, которые создали Парфенон. Э, Переекло, ну, много что увидели замечательного. А между той высотой античной и их взлётом Они увидели какой-то мрачный коридор, как им показалось. И назвали его Средние века. Медии Эви. Средние века. Далее это название Средние века, оно закрепилось. И сегодня применяется вполне определенно для э, названия эпохи, характеристики эпохи между античностью и ранним новым временем или возрождением. Так как же получилось? Откуда взялось вот это самое Средневековье, которого никто сознательно не проектировал, не строил, э не сочинял декларации о том, как хорошо бы к нему приблизиться? Кто породил? Какие силы породили Средневековье? Почему оно было именно таким? Надо сказать, что в историографии, э то есть в истории исторической науки, э Произошла целая длительная дискуссия, откуда пошло Средневековье. Откуда пошло Средневековье с его нормативами, с его культурой, с его внешним обликом, рыцарями, доспехами, рыцарями со всем этим. И довольно долго, в 19-м столетии, даже с 18-го столетия, шли дебаты. Одни историки говорили, что средневека это трансформированный Рим. Это великая античная цивилизация, которая под воздействием обстоятельств, времени, под давлением собственных грехов, ошибок, она переродилась. В общем, Рим определил Средневековье. А все вот эти германцы, ещё большие дикари, допустим, такие как гунны, которые накатывали на поздний Рим, они не могли с собой ничего принести, они разрушители, дикарии. Эта школа называлась «Романистическая». «Объяснение рождения Средневековья трансформацией римских институтов». И была противоположная школа германистов, которые говорили, что Рим так выродился, Рим так оскудел в конце своей жизни – и талантами, и победами. Он перестал побеждать, он перестал что-то завоевывать, захватывать. Он стал терпеть поражение от варваров. Он сменил э, религию, отказался от своего язычества, пришел к христианству. Он э, за свои грехи был наказан, он вообще ни на что не повлиял. Он угасал. Всегда немножко расизм отдавали эти концепции, потому что пришла, пришла молодая раса германцев. Молодые дикари. Да, Большая группа германских племен, которые населяли западноевропейскую территорию за Рейном, по правому берегу Рейну, по берегам северных морей, они действительно оказались на территории Рима, слились с ним и так далее. Вот они все определили. Молодая, здоровая, крепкая раса, не такая развращенная, как поздние римляне, не такая изнеженная – отдавала это расизм и иногда к нему приводила к такому ну, слегка расистскому объяснению истории. Это тоже не удовлетворяло. И долгое время эти две школы бились друг с другом, пока в 19 век уже вторая половина не пришел к выводу о том, что нельзя однобоко объяснить Средневековье. Или эти его породили, или эти. На самом деле это была картина соединения миров – Картина какого-то колоссального цивилизационного сдвига. А в общем, я скажу, синтеза, слияния. В сущности, это слияние двух миров. А давайте посмотрим, как это вообще могло выглядеть. А потом снова поанализируем. Конец античной истории. Он весь в огне, в крови, в хаосе в разрушении. Замечательный французский историк 20 века Марк Блок говорил, если мы хотим что-то понять по-настоящему о прошлом, нам прежде всего надо представить, что происходило в головах людей. А как выяснилось, это самое трудное. Ну вот давайте чуть-чуть представим, какая реальная картина происходила. Рим начинает терпеть поражение, ну, самые знаменитые. Рим был непобедим. На протяжении своей высшей истории, ну, вы когда-то в школе это изучали, своих лучших моментов в своей жизни, он был абсолютно непобедим. Римские легионы – это хозяева мира. Куда пришли, значит, там и победят. Римские легионеры – изначально это римские свободные граждане – которые когда-то, когда, когда все начиналось в римской истории, считали, что они так бьются за счастье Родины, расширяя ее пределы, были потрясающими воинами и изумительными строителями. Римский легионер – строитель не меньше, чем воин. Они приходили, строили лагерь, укрепленный лагерь, потом из этого родится средневековый замок, между прочим, и город. Ров, вал, башни укрепленные. На месте этих римских лагерей большинство городов средневековых, многие города средневековые, и образовались. Например, в Англии, в Британии, в Британских островах, которые довольно поздно римляне завоевали, там вот название Честер часто встречается, да? От римского Кастром. На месте... Кастром – это лагерь. На месте военного лагеря римлян возникали города. Вот эти хозяева мира прошагали... Последняя провинция, которую они завоевали, Дакия, Придунайская область, территория частично современной Румынии, прилегающих областей, и уже не смогли удержать. Довольно быстро ее отдали, ушли оттуда. Потом ушли из Британии, римский мир стал сужаться. Для людей той эпохи это было зрелищем и ощущением конца света. Истинного конца света. В Средние века, потом, на тысячный год, католическая церковь назначит конец света. Он был объявлен. Представляете, объявление в тысячном году будет конец света. Церковь использовала для своих целей, чтобы людей вот так держать, их души. Давайте мы поможем вам подготовиться. Страшное было дело. А вот здесь не грядущий конец света, в он не наступил, было большое потрясение. Многие умерли от потрясения от того, что он не наступил. А тут вот они его видят. Я напомню вам знаменитое стихотворение Горация, римского поэта эпохи Золотого века, это времена Октавиана Августа, Первый век нашей эры, памятник. Вы знаете его развитие этой темы. Пушкина, например, да? Я памятник себе воздвиг нерукотворный. А начал Горацией. По латыни звучит так. Экзеги монумент. Латынь очень красиво звучащий язык. «Эрре пиренеус, рига ликвиситу пирамидальтиус, квот нон имбередакс, нон аквел импотенс, посидирую раут инумерабельс». Я воздвиг памяти. Теперь перейду к следующей строчке. Non амнис моряр». Я не весь умру. «Мульта квепарсмии», большая часть меня. «Витабит лебетин, избежит похорон». Юсква Ляодориценс Дум Капитолиум, Скандет Комтоцита, Виргинам Понтифекс. И я буду процветать, и мои стихи до тех пор, говорит Гораций, пока жрец восходит с молчаливой девой на храм, на капиталистский холм. Это что такое? Обряд посвящения весталки. Символ Рима. Что хотел сказать Гораций? Он хотел сказать, я буду всегда. До тех пор будут мои стихи, пока жрец производит обряд посвящения висталки. Для горации это я вечен. Рим называли вечным городом не образно, а буквально. Итак, у них в голове ментальная картина своей вечности, несокрушимости, а реальность другая. Начинается то, что в истории называют. А, Великое переселение народов. Варварская периферия из глубины Азии, это гуннские потоки, приходят по Волжии, двигаются дальше, давят на каких-то германцев, на вестготов, вестготы двигаются на Рим, и происходят страшные вещи. Ну, например, 378 год, знаменитое сражение при Адрианополе. Римская армия разбита Вест готами, германцами, западными готами. Готы вообще означает дикари для римлян. И римская армия погибла во главе с императором Валентом. Историк Амиан Марцелин, современник этого, римский историк, пишет об этом так, что ты понимаешь, вот он, конец света, вот он наступил. Что такое варвары? Кто дал название варвары? Римляне назвали окружающие народы, которые находились на стадии, ну, позднего родового строя. Варвары. Что значит? Те, кто говорят «бр, бр Те, кто не владеют звучной латинской речью. Те, кто не могут сказать экзеги монумент, Эре Пирениус, рига ликвиситу, пирамидальтиус. Это красиво. А те говорят «бр, бр На своих варварских наречиях. Но дальше хуже. Я приведу только некоторые. Тут их масса примеров. 24 августа 410 -го года. Рим. Вечный Рим. Он захвачен и разграблен войсками Алариха. <.haltý> Вождя-предводителя Вестготов. Все. У них в глазах, на глазах картина конца света. Э -э все пишут, э -э современники римские, что вот он, конец света. Только гадают, почему это случилось. Христиане, в это время Рим уже принял христианство, рассуждают о том, что это за грехи, за грехи, за грехи. 451 год. Вот страшное событие. Битва народов, так назвали это событие, на каталаунских полях, на территории современной Франции, северо-восток Франции, недалеко от города Тура. Полчища гуннов, это супердикари, во главе с Аттилой, которого называли «Бич Божий», «Дикарь», хлынули когда-то из глубин Монголии, прошли по Южному Уралу, прошли по Поволжью, и вот они здесь, в Европе. Римляне пытаются их остановить на территории Северо-Восточной Франции и становятся в один строй вместе с вестготами, германцами, бургундами, алиманами. До этого презирая их, как писали римские историки. Не только Бурбыр говорят. Мажут волосы каким-то жиром вонючим. Мажут. Мажут. Такая у них была гигиена. От их блюд все время пахнет луком и чесноком. Они горланят свои дикарские песни. Я это пересказываю римских писателей. Сидя на своих приземистых лошаденках, они делают все. Понимаете? И спят даже на них. И вот римляне становятся с ними в один строй, потому что пришли гунны. О гуннах тоже писали римские историки, очевидцы, Йордан, Мерцелин. Что они рассказывают? Они очень неплохо поняли природу этих э, кочевников, довольно страшных. Они подметили очень тонкие вещи и подмечают такую вещь. У них нет понятия Родины, потому что он зачат в одном месте, рожден в другом месте, достиг зрелости в третьем месте. Кочевники. Это другой мир. Это другой, принципиально иной мир, смертельно страшный и непонятный утонченным римлянам. Германцы даже на их фоне не такие дикари. И вот когда пришли гунны, Это уже конец света в Кубе. Рим не становится в один строй в 451 году. С германцами изостанавливают Гуннов и Атилу на этих самых каталонских полях. В общем, событий бесконечно много. Когда Аларих в 410-м захватил Рим, три дня вездготы просто громили вечный город. Просто радовались разрушением. И это был не единственный. Рим был захвачен еще раз. Он был захвачен вандалами. Вы знаете, слово стало нарицательным. Вандализм. И это первое, что я хочу подчеркнуть для вас, для понимания средневековой цивилизации Западной Европы. Я называю это знаки, под которыми она рождена. Первый знак. Знак апокалипсиса рождена цивилизация средневековой Западной Европы под знаком конца света, апокалипсиса. Вот он, он к ним пришел. И берусь утверждать, что до конца этого тысячелетия, по-своему замечательного, очень интересного, этот знак никуда не уходил. Он так и оставался в пространстве. Человек Средневековья твердо верил в возможность конца света. Ему даже несколько раз объявляли. Представьте объявление. Вот тогда-то наступает конец света. Для них объявляли. Тысячный год был назначен. Потом перенесли. перенесли. Церковь очень гибкая организация. Когда не случилось в тысячном году, сказали, переносится. Ошибка вкралась в наши вычисления. Не, не учли 33 года земной жизни Христа. Значит, переносится на 1033. -й. Люди опять ждали. Уже не так истово, как первый раз... Потом еще пару раз переносили под разными э, предлогами календаря и хронологии. Ну, потом рассосался. Но в 15 веке его ждали опять. Итак, знак апокалипсиса, под которым рождается Средневековье и средневековая цивилизация. Это навсегда налагает на нее отпечаток. Человек в Средневековье абсолютно верит в возможность конца света. Допускает ее наступление совершенно реальное тогда, когда будет... Сказано и подсказано, конечно, церковью, а, ибо она владеет душами людей. К этому я сейчас еще перейду. Каковы же были эти два мира и что позволило им синтезироваться? Что соединилось? Тут мы увидим еще другие знаки, под которыми встреча миров состоялась. Итак, два мира. Римский мир V, IV, V веков. Основное я уже сказала, только теперь подведём некоторые итоги. Что в нём внутренне перерождалось? Внешне всё очевидно. Рим перестал побеждать. Рим перестал быть захватчиком. Рим перестал быть похожим на самого себя. Рим не захватчик – это не Рим. Рим не победитель – это не Рим. А что же такое внутри у него происходило? Мы с вами всё-таки вряд ли остановимся на концепции наказания за грехи, такого абстрактного. Посмотрим более реально, конкретно. Ну, во-первых, Рим этой эпохи, вот в целом, я считаю, что с ним произошло самое главное, что можно назвать так. Как цивилизация античная, он утратил самоидентичность. Страшное явление. Он перестал быть адекватен самому себе. Рим не завоеватель – уже не Рим. Рим не победитель – уже не Рим. И самое главное, Рим, который рождался, достигал расцвета, ну, второй-первый век до нашей эры, это высокий расцвет, и первый, первая половина второго, высокий расцвет Рима. Это был Рим, основанный на труде рабов, которых можно было пополнять сколько угодно. Вот завоевали очередную область, рабов сколько хочешь. Был такой остров Сардиния. Есть такой остров в Сардинии. Почему был. Завоевали Сардинию, которая взбунтовалась против власти Рима. Всех жителей обратили в рабство. В Риме появилась поговорка «дешев как сард». То есть рабы страшно подешевели. А рабы – это удобство, это повседневность. Когда они покорили во II веке нашей эры Грецию и сделали своей провинцией, в Риме появилась масса Рабов учителей, рабов писателей, рабов поэтов из высочайшей греческой культуры и такие рабы. Сарды это, конечно, работники там в поместье, а это и все равно все рабы. И рабская психология кругом. И она нормальна. И Римлянин считает, что есть люди, и есть рабы. Это замечательно выразил римский писатель Ворон в эпоху расцвета Рима, он в своем трактате о сельском хозяйстве написал, орудия делятся на несколько категорий. Большинство людей делят их на три группы. Рабы, орудия немые, к коим относятся мотыги, телеги, плуг. Орудия полуговорящие, к коим относятся валы, И орудия говорящие, коим относятся рабы, по латыни инструментум вокалис, говорящий инструмент. Это психология. Есть мы, римляне, есть варвары, бар. есть варвары, обращенные в рабство, это рабы. Так устроен этот мир. Все рушится, все размывается. Труд рабов не очень производителен. Наверное, вы прекрасно это понимаете. Какой у него интерес? А все время бить его плеткой, это можно. Но когда рабов стало очень много в эпоху классического рабства, в больших поместьях, тысячи, прикиньте, сколько надо надсмотрщиков, чтобы за каждым уследить. Нерационально. Разоришься на надсмотрщиках. А так они работают плохо. Так, как работает раб. А... Наука не соединилась никак с производством. Наукой занимаются свободные, то есть те, кто называется люди. Самая популярная наука ⁇ философия. Ибо философия ⁇ это, это, даже не, это же не научная дисциплина, это мировидение. Они философствуют. Они рассуждают об устройстве мира, Вселенной. Высказывают гениальные догадки. Например, о том, что Земля шар. Они догадались. Потом в средние века церковь запретила так думать. Говорит, это абсурд. Потом это откроют заново. Это будет целая плеяда великих ученых возрождения. А наука сама по себе. А производство – это же удел рабов. Никакой свободный, самый ученый ум не будет ничего предлагать туда, в производственную сферу. Это унизительно. Это не для нас, свободных, богатых, для того, чтобы были все-таки люди, ну, менеджеры современные, которые хорошо бы работали в экономике, начинают нарушать то, что и есть самоидентичность. Появляются вольно отпущенники. Ох, какую власть они постепенно в Риме забирают. Те, кто получили свободу из рук своего хозяина за какие-нибудь заслуги. Как они служат своим хозяевам? Так, что потом их же свергнут. Их жизнь бросят куда-нибудь. Появляется такая категория людей, энергичных, циничных, мстящих за свое былое положение. Очень опасная. А главное, размывается простая психология, что есть люди и есть ум вокалис. Это было просто и ясно. А теперь вся картина смазывается. Какие-то вольноотпущенники, такие пробивные, такие энергичные, начинают руководить императорами, позднюю римскую пору. Картина мира замутнилась. Исчезла та ясность, на которой держалась римская сила. Лучшее проявление и доказательство того, как сместилась картина Рима, это принятие христианства. А это нонсенс. Ибо христианское учение в любом варианте, в любом версии Учит, что от рождения все люди Божьи творения, да? Все люди Божьи творения. Все равно угодны всемилостивому Господу. Это применить к Риму. А идея прорастала. Мне очень нравится, как она прорастала в голове очень умного философа Сенеки. Он был воспитателем, учителем Нерона. Хорошего ученика воспитал, зловещего императора Нерона. Ну, и погиб по милости того же Нерона. У него в голове, у него очень умный, утонченный, пробивал смысл, что что-то не так. Что все люди все-таки люди. И что как-то надо вот этот вопрос урегулировать. И писал в письмах своему другу, ой, как досадно, вот я уже вроде почувствую, проникну с мыслью, что все люди – это люди, надо быть милосердным. То есть в нем прорастает неродившееся, еще не сформулированное, непринятое им и Римом христианство. А потом он говорит – Раб совершит какую-нибудь провинность? Я, говорит, как поколочу его как следует. Чувствую, нет. Н не проникся я этой идеей. Ну, никак не получается. То есть для Рима принятие христианства, оно вроде бы абсолютно противоестественно. А тем не менее это случилось. Император Константин Великий сущий злодей сам по себе. Сына убил, жену свою лично убил. По подозрениям жестокий человек. Римский человек. вывал, коварничал. Но перед самой смертью проникся. Говорят, принял сам христианство. Говорят, ну и допустил. Почему? Что-то произошло уже в истории. Рим по сути своей перестал быть сам себе адекватным идентичным, таким, каким он был и каким он был несокрушим. Итак, Рим э, переживает глубокий внутренний кризис. Кроме того, вот эти громадные территории, которые он завоевал и объединил. Ведь вначале, что такое Рим? Область Лациум вокруг города Рима. Лациум. маленькая область в Италии. А Рим эпохи расцвета. Это вся нынешняя Италия, вся нынешняя Франция. Э, Значительная, почти вся часть э, нынешней Испании. Британские острова до Шотландских гор, кроме Шотландии. Э, Придунайские области, Адриатика, э, владения на Востоке. Греция их провинция, Египет их провинция, Сирия их провинция. Это, это что-то безмерное. И есть пределы управляемости. При отсутствии коммуникаций современных Гонцы бегают да, по дорогам и возят распоряжение императоров. Эту, этот массив уже трудно было удержать. Так что мотивов кризиса у Рима много. Я перечислил наиболее яркие. А кто же такие и в каком состоянии находятся их соседи-германцы, которые с ними сейчас сольются? Второй знак, под которым рождается Средневековье. Первый, помните, знак апокалипсиса. А теперь... Соединение несоединимого. Вот это удивительная, уникальная ситуация, в которой, вопреки законам физики и химии, соединились масло и вода. Несоединим римский мир с его идеями, которые он вкратце представила, с миром германцев. А они соединились. Итак, каков мир германцев? Германцы – большая группа племён с индоевропейским происхождением языков, живших по течению Рейна, берегам северных морей. Большая группа, находившаяся на другой стадии развития, поздний родовой строй, о них замечательно писали римские писатели. Больше всего ярче всего свидетельство Юлия Цезаря, который завоевывал Галлию, нынешнюю Францию, и сделал ее римской провинцией. Замечательно он встретил и германцев и написал о них. И вот впечатление об этих племенах. Кто они такие? Цезарь, э, классический римлянин, человек, твердо следовавший римским ценностям, представлявший их, правитель эпохи расцвета, э, государственный строй у них менялся, но римское существо, природа при Цезаре, это классический Рим. Он покорил кельтов, вот тех, кто жили тогда в Галлии, нынешней Франции. И в процессе борьбы с кельтами столкнулся с германцами, перешел на правую сторону Рейна с своими легионами, а потом ушел обратно. И писал в Сенат, не надо воевать с германцами, не советую. Что-то в них его затревожило. Что? Ну, сторонники всяких националистических э, теорий говорят, вот он почувствовал германский дух. Это не в духе дела. Он застал, Цезарь, у них цветущий или, скажем, крепкий родоплеменной строй в расцвете. А в этом есть своя прочность. Живут общинно, землю перераспределяют, все у них коллективное, государства нет в помине, никаких органов управления нет, все решают жрецы, иногда общее собрание воинов, в бой идут единым строем, а сзади обоз, так сказать, мы скажем. То есть старики, дети, женщины, отступать им нельзя. Они, отступления исключается. Они специально сзади себя ставят свое все. Не отступают, воинственны. Очень здоровый образ жизни ведут, мы скажем, посовременно. Он пишет, вина к себе не разрешают ввозить, ибо говорят, что оно развращает душу подмечено его достаточно верно древними германцами. Сильный, говорит, физически. Живя в странах с весьма суровым климатом, ну, Бельгия, Франция, Северная, Германия, для Цезаря довольно суровый климат. Купаются, говорит, прямо в реке, носят звериные шкуры, которые оставляют большую часть тела открытой, Голая плечотость – это физически сильные люди и очень воинственные. И он посоветовал с ними не воевать. Его завет довольно скоро был нарушен. В 9 году Новой эры, при Октавиане Августе, римские легионы были страшно разбиты германцами в знаменитой битве в Тевтобурском лесу. Итак, это был мир крепких родовых отношений которые во времена Тацато, через полтора столетия, слегка начали меняться, трансформироваться. Но у германцев не успело родиться ни неравенство социальное, ни неравенство имущественное. У них не было тех проблем, которые переживали римляне. Они были идентичны самим себе. И они знали, что по соседству с ними живет опасный враг. Но очень богатый. И германский мир с радостью готов был туда хлынуть. Пока Рим удерживал свои границы, все удерживалось. Но когда Рим ослабел, они ринулись туда. И началось то, что мы называем глобальный исторический синтез. Это и есть начало рождения средневековой цивилизации. Меня зовут Бучкова, Катя. У меня такой к вам вопрос. Вот Вы говорили, что апокалипсис переносился много раз. Скажите, для чего им это было нужно? Какая выгода для этого была? Катя, э, в истории ничего нельзя гарантировать категорически. Что ровно для того-то, для того-то. Но то, что достаточно очевидно, впервые он назначен был в тысячном году, вот там мотивы довольно заметны. Тысячный год – это... Э, Время, когда уже сложилась основная система Средневековья. Сеньоры, их вассалы, элита военнослужилая, крестьяне, горожане уже оживляются. Короче говоря, появилось довольно много, грамот, относительно много грамотных людей. А начало Средневековья – это мир всеобщего невежества. Утрачена римская образованность. И в начале Средневековья, ну с 5 по 10 век, вот, до 1000 года примерно, а христианская церковь, в будущем католическая, западная, в 1054 году они разделятся, католическая, православная, она владела душами людей абсолютно. Ну, абсолютно. А мне кажется, верхушке церковные захотелось подкрепить свою власть над душами. А способ прекрасный, прекрасный. Вот это один из мотивов. Но, Катя, я совершенно не исключаю истинной веры многих людей, то, что слова Христа, которые передавались, тысячелетнее царство мое, да? Что вот прошла тысячи лет, вот он придет снова посмотреть, как же люди себя вели, соответствовали ли, соблюдали ли правила. Кто-то совершенно исто верил в это, что это должно случиться. И готовился к концу света. Сейчас мы понимаем, что э, христианское вероучение – это философское учение. И абсолютно буквально... Не надо всё понимать. Тысячелетие, как отмерили тысячи лет, что там больше философии. Многие люди истинно верили, что пора, должно это прийти. И третий пункт, Катя, очень много в жизни людской было и есть сейчас расхождений между буквой и идеей христианской и повседневностью. Так что вот такие, думаю, мотивы были разнообразные. Скажите, чем отличаются католики от православных? Друзья мои, говоря коротко, это догматические расхождения. Не в существе учения. Догматические и э, связанные с процедурами. А и те, и те христиане, у тех, и тех священное учение одно. Э, и, так сказать, э, вся история рождения христианской идеи одна. И в сущности, в 1054 году они разделились на две ветви западные – католическая, так чистая вера, католическая, а и восточная, православная, правильно славим Господа. И те, и те претендовали, что мы более правильно, обряды... На самом деле, это был спор о влиянии. Где будет центр христианства? А в Риме традиционно или в Константинополе? Потому что Константинополь, восточная часть Римы, там не было такой катастрофы, как здесь с варварами. И все думали, что это быстро будет договоряться и соединяться. Люди очень часто в оценках ошибаются. И по сей день. До 16 века, надеялись, сейчас преодолевают, преодолеют и объединятся. Как вы знаете, этого не произошло до сих пор. Спасибо. Спасибо большое.